Когда он зашел в допросную, девушка была уж там. Она сидела на прикрученной к полу табуретке и смотрела прямо перед собой. Лицо и было в садинах и подсохших подтеках. Левый глаз заплыл, и опух его синий-фиолетовый окрас постепенно начал приобретать слабо-желтый оттенок. Глеб Иванович подошел к столу, сел на стул и махнул вертухаю рукой на дверь. Тот отдал честь и вышел. — Я генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности. Меня зовут Глеб Иванович. Для начала хочу узнать, есть ли у вас жалобы или пожелания? — Нет. Молча провела главой МИЦ и снова ставил в пол перед собой. — Так, с этим ясно. — Скорее себе, нежели сидящий перед ним арестованный, — сказал чипакин и продолжал допрос. — Итак, поговорим, Наталья Ивановна. — Говорите. Она безразлично пожала плечами. Думаю, хорошо понимаю все, что вы можете сказать. Не надо быть семипядей во лбу. чупакин улыбнулся. Ну, зачем же вы так, Наталья Иван? Я ведь не зверь, которую запустили к вам в клетку. Ну да, вы не зверь, я понимаю, качнула головой Ниц. Вы дрессировщик. Звери у вас, как выяснилось, работают в другом месте, настоящие без намордников. Ну, вы скажете тоже пайкин не убрал добродушную улыбку с лица настоящий. Лично я вот просто пришел с вами поговорить. У меня к вам есть вопросы их несколько. Я просто хочу понять что именно заставило вас молодую такую симпатичную девушку пойти на этот чайный шаг устроить в самом центре нашей столицы подобный демарш. для чего? — С какой такой особенной целью? Ведь вы, насколько мне известных, хоть и приемный, но дочь достойного человека, известного скульптора, заслуженного художника РСФСР, фронтовика. Кстати, я справлялся, он ведь Чехословакию освобождал в составе артиллерийского корпуса и до Берлина дошел, вы в курсе. — Пожалуйста, не трогайте моего отца. Она подняла глаза на генерала. Он тут совершенно ни при чем. Он знать ничего не знал про мои планы. — Ну, хорошо. Не будем трогать отца, хотя, полагаю, если бы он вас воспитывал, а не едет то, наверное, вы не дошли до такой глупости, какую совершили. Согласны? — Вы еще маму не забудьте пожалеть мою. Ница выдавила из себя кривую улыбку. Сначала вы ее на службу призвали к себе в НКВД, потом в лагерь отправили, где она умерла родами от кровотечения, а через десять лет бумажку прислали с извинениями. Мол, обознались, простите, извините, ошибочка вышла. А на самом деле ваша мать, Татьяна Иванна, Гражданкина, герой, исключительно честный и преданный нашему делу человек, поэтому полностью реабилитирована. Но она опасная стерва. Типично вражеское мышление, — прикинула про себя чипайкин одновременно пытаясь выловить из ее слов нечто ускользающее. Стоп, стоп, стоп. Гражданкина. Вот так. Но откуда он знает эту фамилию? В деле не фигурировала. Как и все прочие, что стало частью биографии еще до Малоярославецкого приюта и Боровского детдома. И тут он вспомнил. Хостинский дом НКВД. Дело Харпера. 45-й год. Победный. Трое оперативников спасли Харпера. Или охраняли, или стерегли, неважно. Он тогда курировал дело от органов, будучи к моменту суда заместителем начальника второго управления НКГБ, а она, гражданкина, была точно. Красивая такая девка, видная. Лейтенант, кажется, или младший, не вспомню. Мать, стал быть, ее! Этой сочке наглой лет восемь ей тогда дали по делу Харпера. Или вроде того? О, дела! Немало бы Глеб Чапайкин удивился, если бы справка, которую приготовили для него в срочном порядке, содержала чуть более полную информацию относительно главы семьи, отчима арестованной гражданки Иконниковой Гвидона Матвеевича Иконникова, женатого на гражданке Великобритании при и Иконниковой Харпер, той, Самый Харпер дочери того самого Харпера, который Джон. Да, он вспомнил, но виду не подал. На ее слова о матери младшем лейтенанте Татьяне Гражданкиной тоже не отреагировал никак такого училища в Академии Чека. Но в развитии темы спросил для разрядки А кто был ваш отец, это известно? Ницца снова в состояние апатии, ответила, не скрывая явного нежелания общаться и не удостаивая генерала взглядом. — Если вам интересно, узнайте у своих коллег. Они про нашу жизнь гораздо больше знают, чем мы сами про себя. Больше мне добавить нечего. — Интересно, чего она добивается, — подумал чипагин Чтобы пожурили за плохое поведение, предупредили на будущее отпустили по малолетству или наоборот. Упекли, так чтобы по всем голосам заверещали. — Меня интересует вот что... — и обратился он к ней, отбросив промежуточную лирику. — И от того, каким будет ваш ответ на мой вопрос, в значительной степени зависит ваша дальнейшая судьба. Она слушала молча, ожидая его дальнейших слов. — Так вот... Хочу узнать, кто вас надоумил сделать то, что вы сделали. Это первое. Второе. Как вы связаны с группой восьми демонстрантов, высших за день до вас 25 августа на Красной площади? Третье. Для чего вы совершили этот ваш неразумный поступок? Чтобы в результате добиться чего? И последнее. Пока последнее. «С какой целью ваш сожитель, работник научного института, гражданин Штеренгас в селах сбежал на запад, находясь в служебной командировке в городе Хельсинки? Что он туда вез? Какую информацию? Почему летел именно в тот день, когда вы вышли своим протестом? Чтобы успеть? Что успеть? Я не буду спрашивать, знали вы об этом или не знали, так все ясно». «Но на чем тогда строился этот ваш взаимный расчет?» Он развел руками. «Вот такие мои вопросы. Только отвечайте правдиво и по существу, а я постараюсь дать вам шанс, чтобы по возможности исправить эту скверную для вас ситуацию. Конечно, в том случае, если ваши ответы меня удовлетворят». Ницца помолчала, собираясь с мыслями, и ответила, медленно расставляя слова. Первое. Надолумил меня это сделать тот, кто организовал бесчестные судилище над писателями Синявским и Даниэлем, а вдогонку сфабриковал процесс четырех. И ввел танки в Прагу, чтобы убивать мирных людей и задушить на корню свободной воли изъявления свободно мыслящих граждан. Второе. С теми, кто вышел 25-го, незнакомо. Ни разу их не видела и не общалась. Третье. Я пошла 26-го на то же место, с той же целью. И исключительно по той причине, что ничего не знала про 25-е. Знала бы, пошла на день раньше, вместе с ними. Она пожала плечами и откинула спиной на холодную стену допросной камеры. Ну и последнее. Пока последнее, как вы выразились. То, что Всеволочтерингас стал невозвращенцем, Ложь, и вы сами об этом прекрасно знаете. Почему, тоже понятно. Таким примитивным способом вы рассчитываете получить мне меня нужные вам признания. Только получать больше ничего Все, что я считала нужным вам сказать, я уже сказала, а Сева здесь ни при чем. Он ничего не знал, поэтому улетел на свой конгресс. Поэтому я вас прошу, оставьте ее в покое. И он, и мой отец не имеют к этому ни малейшего отношения. Такие ответы можно считать правдивыми.